и они производили на него неотразимое впечатление. Неотложная необходимость обзавестись женой стала ему окончательно ясна однажды утром, когда он переодевался, чтобы отправиться верхом на заседание суда. И Порк подал ему любимую плойеную рубашку, приведенную в столь плачевное состояние неумелой починкой служанки,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 Родственников, которые могли бы посодействовать сватовству, у них в Саванне не было, так как оба брата прибыли сюда уже женатыми людьми, а дочери их друзей все успели выйти замуж и обзавестись детьми. — Ты человек небогатый и незнатный, — сказал Джеймс. Кое — Кое-какое состояние я себе сделал и сумею прокормить большую семью. — А на ком попало, я и сам не женюсь.